Глава 13 В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец иногда вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. Какой сладострастный восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой, холодной, острой стали. Мне хотелось поцеловать, прижать ее к сердцу и затем во что-нибудь вонзить, всадить по рукоятку. Отцовская бритва тоже была сталь, еще острее, да я не замечал ее. А вот при виде всякого стального оружия я до сих пор волнуюсь, и откуда не у меня эти чувства. Я был в детстве добр, нежен, и, однако, с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом. Помню, двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я внезапно увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко, распустив повисшее крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет, Схватил кинжал, выскочил в окно. Грач, когда я настиг его, вдруг замер с ужасом в диком, блестящем глазу, откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв, а через зашипел, захрипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на смерть. Убийство впервые в жизни, содеянное мною тогда, Оказалось для меня целым событием, и я несколько дней после того ходил сам не свой, в тайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь изодравшего мне руки и зарезал с страшным удовольствием. А сколько раз лазил я с Баскаковым на чердак, где по преданиям будто бы валялась какая-то дедовская или прадедовская сабля. Карабкались мы туда по очень крутой лестнице, в полутьме согнувшись. Также пробирались и дальше, шагая через балки, матицы, груды залы и мусора. Было по чердачному тепло и душно, пахло остывшим дымом, сажей, печами. В мире было небо, солнце, простор, а тут сумрак и что-то задавленное, дремотное. Полевой ветер вольно шумел вокруг нас по крыше, а сюда его шум доходил глухо, превращаясь в какой-то иной, колдовской, зловещий. Сумрак понемногу редел. Мы обходили кирпичный боров и шею трубы — И при свете, падавшем из слухового окна, Без конца шатались взад и вперед, Заглядывая под балки, Под косы лежавшие над ними пыльные стропила, Рыли залу, то серую, то фиолетовую, В зависимости от места, от освещения. Если б нашлась эта сказочная сабля, Я бы, кажется, задохнулся от счастья. А меж тем на что она мне была? Откуда взялась моя страстная И бесцельная любовь к ней. Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно. Неизвестно, зачем существовало. И я уже чувствовал это.